Мадридский протокол был заключен между Испанским королевством и Российской империей. Был подписан министром иностранных дел Российской империи и министром иностранных дел Испанского королевства в Мадриде 1 июля 1899 года. Испанская корона учреждала Великое герцогство Тихого океана. признавая его независимым и самостоятельным государством, а также заключая с ним оборонительный союз. В состав Великого Герцогства были включены Герцогство Аляска, которое включало в себя всю территорию Аляски, переданную США и Испанией. Герцогство Гуам, которое включало в себя все Марианские острова. Баронство семирара которое включало в себя группу крошечных островов на Филиппинах. Титул великого герцога Тихоокеанского закреплялся в наследное владение за Владимиром Ульяновым. Титул испанского барона Иера в купе с одноименным островом в Канарах закреплялся в наследное владение за Владимиром Ульяновым. Также за Владимиром закреплялся статус Гранда первого класса Королевства Испания. со своей стороны владимир обязывался в течение пяти лет отремонтировать и модернизировать на своем заводе в выборги боевые корабли королевского флота испании приведя их к образцовому современному виду все пригодные для модернизации включая сильно поврежденные все еще строящиеся и готовящиеся к подъему со дна для упрощения процедур ему передается вся полнота контроля над работами Кроме того, в обязанности Владимира входило обучение испанских экипажей, стрельбе из артиллерийских орудий и работе с механизмами.